мак -эл. Нет ничего более досадного для историографа или биографа, как носиться, сломя голову, будто верхом на необъезженном жеребце по полям и лугам, по холмам и оврагам, постоянно мечтая выехать на протаренную дорогу и никогда на нее не попадая. Таково приходится и человеку, взявшему на себя труд рассказать тебе, любезный читатель, все, что довелось ему узнать об удивительной жизни капельмейстера а Крейслера. не всего он начал бы так. В маленьком городке Н или Б или К, в Духов день или на Пасху такого-то года Йоганнес Крейслер увидел свет. Но о столь прекрасном хронологическом порядке нечего и мечтать, когда в распоряжении несчастного рассказчика имеются лишь сообщенные из устно отдельными крохами сведения, которые надо немедленно записать, чтобы они не улетучились из памяти. Каким образом накапливались эти сведения, ты, дрожайший читатель, узнаешь, прежде чем доберешься до конца книги, и тогда, возможно, изменишь ее рапсодический стиль, а, быть может, кто знает, даже убедишься, что, вопреки кажущейся отрывочности, все же некая крепкая нить связует все части ее воедино. Ну, покуда я только и могу рассказать, что вскоре после того, как князь Ириней поселился в Зигхарсвеллере, прекрасный летний вечер принцесса Гедвига, с Юлией прогуливались по живописному парку Зигхорсгоф. Заходящее солнце словно набросило на лес прозрачное золотое покрывало. Ни один листик не шелохнулся. Истомленные предчувствием деревья и кусты застыли в молчании, будто ожидая ласки вечернего зефира. Только плесканье лесного ручья, прыгавшего по белым камушкам, Возмущала глубокую тишину. Взявшись под руки, девушки безмолвно брели по узким обсаженным цветами дорожкам, через мостики, перекинутые над причудливыми извилинами ручья. Наконец достигли границы парка Большого озера, в которое глядели живописные развалины далекого Герштейна. Как здесь красиво! Растроганно проговорила Юлия. «Зайдем в рыбачью хижину», — предложила Гедвига. «Солнце печет невыносимо, оттуда, особенно из среднего окна, видно Гейерштейн еще прелестнее. Там мы полюбуемся ландшафтом, словно готовой и уже обрамленной картины». Юлия последовала за принцессой, а та, едва войдя в хижину и взглянув в окно, тотчас же схватилась за бумагу и карандаш, дабы запечатлеть пейзаж в этом необыкновенно эффектном, по ее словам, освещении. «Я готова позавидовать твоему умению рисовать с натуры деревья и кусты, горы и озера», — заметила Юлия. «Но я знаю, если бы я даже и научилась так же чудесно рисовать, мне все равно никогда бы не удалось изобразить ландшафт с натуры, и чем прекрасней вид, тем я беспомощней». Радость и восхищение при созерцании его непременно помешали бы мне взяться за работу. При этих словах Юлии на лице принцессы мелькнула усмешка, более чем странная для шестнадцатилетней девушки. «Маэстро Абрагам, подчас выражавшийся весьма замысловато, говорил, что подобная игра лица сравнима с рябью на поверхности воды» когда на дне что-то угрожающе бурлит. Словом, принцесса улыбнулась, но не успела она приоткрыть розовые уста, чтобы ответить кроткой и безыскусственной Юлии, как совсем рядом раздались аккорды дикой неистовой силы, даже не верилось, что играют на простой гитаре. Принцесса замолкла, и они с Юлией выбежали из хижины. Теперь они еще услышали мелодии, бурно сменявшие одна другую и связанные с самыми причудливыми модуляциями, самой необычайной чередой аккордов. К игре присоединился звучный мужской голос, который то изливался в сладостной итальянской песне, то, внезапно оборвав, переходил на серьезную мрачную мелодию, то пел речитативом с особенным выражением, подчеркивая слова. Вот гитару настраивают, опять аккорды, вот они оборвались, снова настраивают, потом громкие, словно в гневе произнесенные слова, опять мелодии и опять настраивают. Любопытствуя, что за чудный виртуоз перед ними, Гедвига и Юлия подкрадывались все ближе и ближе, пока не увидели человека в черном платье, сидевшего спиной к девушкам на скале у самого озера. Он продолжал увлеченно играть, сопровождая игру пением и речами. Только что он каким-то особенным способом перестроил гитару, попробовал взять несколько аккордов, то и дело восклицая «Опять не то, нет чистоты, то на волос выше, то ниже, чем надо». Он схватил обеими руками инструмент, висевший через плечо на голубой ленте, отвязал его, и, держа, перед собой начал. Скажи, маленькая упрямица, где, собственно, твое сладкозвучие? В какой уголок твоего существа запряталась чистая гамма? Или ты вздумала бунтовать против своего хозяина, уверяя, будто слух его убит насмерть ударами молота темперированного строя, а его энгармония — лишь ребяческая забава? Ты издеваешься надо мной. Я вижу, хотя моя борода куда лучше подстрижена, чем у маэстро Стефано Пачини, темперированный строй, равномерный строй, основанный на механическом делении октавы на равные части. Стефано Пачини, венецианец. Это он вдохнул в тебя дух гармонии, который для меня останется вечной тайной. Но знай, милое дитя, если ты не позволишь мне взять унисонирующие звуки, да и любых других тональностей, то я напущу на тебя девять ученых истинно немецких мастеров. Уж они-то отругают тебя припорядочно и обуздают далеко не гармоничными словами. И не скрыться тебе в объятия твоего Стефано почини и не останется за тобой последнее слово, как это обыкновенно бывает со сварливыми женами? Или ты настолько дерзка и надменна, что думаешь, будто обитающие в тебе колдовские духи послушно лишь могучим чарам волшебников, давным-давно покинувших этот мир, и что в руках жалкого ничтожества? При этих словах человек вдруг умолк, вскочил и, глубоко задумавшись, долго не оторвал взор от зеркальной глади озера. Девушки, пораженные странным поведением незнакомца, стояли за кустами, словно приросшие к месту, и едва осмеливались дышать. «Гитара!» — взорвался он, наконец. «Да это самый жалкий, самый несовершенный инструмент». Он годен разве только для воркующих влюбленных пастушков, потерявших амбашюр от свирели, иначе они, конечно, предпочли бы изо всех сил дуть в нее и будить эхо своими песнями, засылая жалобные мелодии в далекие горы навстречу своим эмилинам, которые сгоняют милых животных веселым хлопаньем бича. Амбушюр штук употребляемый при игре на духовых инструментах. Эмилина, главная героиня оперы немецкого композитора Иосифа Вягля, 1766-1846, швейцарское семейство, 1809. О Боже, пастушки, вздыхающие, как печь, и певшие, скорбя о прелести очей, «Вдолбите им, что трезвучие состоит всего-навсего из трех звуков, и что сразить его можно лишь кинжалом, септимы, а потом уж дайте им в руку гитару». Но серьезные люди, прилично образованные и высокие эрудиты, посвятившие жизнь греческой философии, и прекрасно знающие, что происходит при дворе в Нанкине, и Пекине, Ни черта не смыслят, ни овцах, ни в овчарнях. К чему им вздохи и треньканье гитары? Что ты затеял, жалкий шут? Вспомни блаженной памяти, Гиппель уверял, что при виде человека, который обучает барабанить на фортепиано, ему кажется, будто тот взбивает белки. Ну, а тебе вздумалось тренькать на гитаре? Шут, жалкий шут, чёрту! Вздыхавший, как печь, цитата из комедии Шекспира: "Как вам это понравится? Действие второе, явление седьмое". Гиппель Теодор Готлип, 1741-1796, немецкий писатель. Крейслер ссылается здесь на его книгу о браке. 1700 С этими словами незнакомец швырнул гитару далеко в кусты и удалился быстрыми шагами, даже не заметив девушек. — Ну, двига, после минутного молчания воскликнула Юлия, громко смеясь, — что ты скажешь об этом удивительном явлении? Откуда взялся этот чудак, который сперва так мило беседует со своим инструментом, а потом презрительно бросает его, будто сломанную игрушку. — Это возмутительно, — сказала Гедвига, вспыхивая гневом. Бледные щеки ее красились ярким румянцем. Это возмутительно, что ворота парка не запираются, и любой прохожий может проникнуть сюда. — Как? — удивилась Юлия. По-твоему, князь должен был запретить жителям Зидхарсвеллера, да и не только им, а всем, кто идет мимо, наслаждаться самым живописным уголком во всей округе? Какая жестокость! Нет, ты не можешь этого желать! А опасность, которой мы из-за этого подвергаемся, с еще большим волнением продолжала принцесса. Мы часто гуляем, как сегодня, одни по самым глухим аллеям парка, вдали от слуг. А что, если какой-нибудь злодей? Ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай, ай", прервала принцессу Юлия. Уж не боишься ли ты, что из-за кустов вдруг выскочит сказочный великан или романтический разбойник и утащит нас в свой замок? Не дай бог, конечно. Впрочем, сознаюсь я не отказалась бы от маленького забавного приключения в этом романтическом, таком уединенном лесу. Мне, кстати, пришла на память сцена из Шекспировской «Как это вам понравится». Помнишь, маменька долго не разрешала нам притрагиваться к этой пьесе, пока мисс, наконец, Лотарио не прочел нам ее вслух. Признайся, и ты бы с удовольствием на время превратилась в селью, А уж я была бы твоей верной Розалиндой. Но какую же роль мы отведем нашему неизвестному виртуозу? Селия Розалинда, героя комедии Шекспира, как вам это понравится? Да-да, все дело в этом, воскликнула принцесса. Верь шли, Юлия. Его облик, его диковинные речи возбудили во мне какой-то необъяснимый ужас. Я до сих пор еще в смятении, я вся во власти какого-то странного и тяжелого чувства. Все мое существо будто сковано. Где-то в самом далеком, потаенном уголке души шевелится смутное воспоминание и напрасно сидится выплыть наружу. Я уверена, что когда-то уже видела этого человека, и это связано с каким-то страшным событием, воспоминание которым до сих пор терзает мое сердце. Возможно, то был только кошмарный сон, запечатлевшийся в память. Так или иначе, человек этот, его необычное поведение, его бессвязные речи, он показался мне грозным призраком. Кто знает. Быть может, он намерен увлечь нас в гибельный круг своих колдовских чар. — Хм, какие химеры! — рассмеялся Юля. Что до меня, то я скорее обратила бы черное привидение с гитарой в месье Жака или даже почтенного оселка, чья философия сродни причудливым речам незнакомца, но сейчас прежде всего поспешим спасти бедняжку которую этот варвар так безжалостно бросил в кусты. Месье Жак, насмешливый меланхолик, оселок, шут из той же комедии. — Ради всего святого, Юлия! Что ты делаешь? — закричала принцесса. Но подруга, не слушая ее, нырнула в чащу и через несколько минут возвратилась, торжеством держа в руках гитару брошенную незнакомство. Принцесса превозмогла робость и принялась очень внимательно разглядывать инструмент, редкая форма которого указывала на старинное его происхождение, не будь даже на нем даты и имени мастера, отчетливо вытравленных на деке и видных через розетку. Стефано Пачини сделано в Венеции 1532 Юлия не удержалась, ударила по струнам изящной гитары и почти испугалась полноты и силы звука, изданного таким маленьким инструментом. Прелесть, прелесть, восхитилась она, не переставая играть. Но так как она привыкла на гитаре только аккомпанировать своему пению, то вскоре незаметно для себя запела, продолжая идти вперед. Принцесса в молчании следовала за ней. Юлия приостановилась, и тогда Гедвига попросила ее. — Пой, играй на этом волшебном инструменте. Может быть, тебе удастся прогнать в преисподнюю злых духов, которые во вражде своей хотели завладеть мною. — Опять ты о злых духах. Прочь от этой нечисти. Я петь хочу, я играть хочу. Ни один инструмент еще не был мне так по руке и так послушен, как этот. Даже голос мой, думается, звучит с ним гораздо лучше, нежели обычно. Она начала известную канцунету, украшая ее изящными фиаритурами, смелыми рувадами и капричо, давая волю своему богатству звуков, таившихся в ее груди. Если принцесса за несколько минут до того испугалась при виде незнакомых, что Юлия едва не окаменела, когда он внезапно возник перед нею на повороте аллеи. Человек этот, на вид лет тридцати, был одет в черное платье, сшитое по последней моде. В его костюме ничто не поражало, не бросалось в глаза, и все-таки внешность его обличала нечто странное и необычное. В одежде вообще опрятной, Замечалась некоторая небрежность, но ее можно было приписать не столько недостатку внимания, сколько тому, что человеку этому, видимо, пришлось неожиданно проделать путешествие, для которого не подходил его наряд. Жилет был расстегнут, галстук развязался, башмаки так запылились, что золотые пряжки на них были почти незаметны. Вот каким предстал он перед девушкой вдобавок защищаясь от солнечных лучей он отогнул передние поля маленькой треуголки пригодной разве лишь для того чтобы держать ее под мышкой и это придавало ему нелепый вид он вероятно пробирался сквозь непроходимую чащу парка в спутанных черных волосах застряло множество еловых игл мельком взглянув на принцессу он затем остановил одухотворенный сверкающий взор больших темных глаз на лице Юрии, отчего она еще более смутилась, на ресницах даже заблестали слезы, как это нередко бывало с ней в подобных случаях. И эти божественные звуки заговорил наконец незнакомец мягким, проникновенным голосом. И эти божественные звуки смолкают при моем появлении и сменяются слезами. Принцесса, стараясь побороть первое впечатление, сделанное на нее незнакомцем, окинула его высокомерным взглядом и проговорила довольно резко. — Во всяком случае, нас изумляет ваше неожиданное появление здесь, сударь. В такую пору в княжеском парке уже не появляются чужие. Я принцесса Гедвига при первых же словах принцессы незнакомец порывисто обернулся и теперь смотрел ей прямо в глаза лицо его сразу преобразилось погасло выражение грустной мечтательности исчезло без следа глубокое душевное волнение странная кривая усмешка подчеркивала выражение горькой иронии придавая лицу нечто чудаковатое даже шутовское принцесса запнулась недокончив речи, будто ее ударил электрический ток, вся залилась горячим румянцем и стояла потупив глаза. Незнакомец как будто хотел что-то сказать, но тут вмешалась Юлия. Ну, разве я не глупая бестолковая девчонка? Испугалась и расплакалась, словно проказливое дитя, которое тайком лакомится недозволенным. Да, судость. Я действительно лакомилась, лакомилась чудесными звуками вашей гитары. Она во всем виновата. Да еще наше любопытство. Мы подслушали, как вы мило разговаривали с этой крошкой, и мы видели, как вы затем в гневе швырнули бедняжку в кусты, и она громко жалобно застонала. Меня это так глубоко печалило, что я не утерпела, бросилась в кусты и подобрала чудесный, милый инструмент. «Ну и знаете, как все девушки, я немного умею бренчать на гитаре. Пальцы так и потянулись к струнам, я не могла удержаться. Извините, пожалуйста, вот ваш инструмент». И Юлия протянула незнакомцу гитару. «Это очень редкий, звучный инструмент», сказал тот. «Еще добрых старых времен». Но в моих неумелых руках, да что там, руки, не в руках делом, Дивный дух гармонии, обитающий в этой редкостной маленькой вещице, живет и в моей груди. Он закостенел, подобно куколке, и не может сделать ни одного свободного движения. Только из вашей души, милая мадемуазель, Ворвается он в светлые небесные просторы, Переливаясь, подобно сверкающей бабочке, тысячи радужных оттенков. Да, милая мадемуазель, Когда вы запели, Вся страстная мука любви, Весь восторг сладостных грез, Надежд, желаний, Все это поплыло над лесом, И живительной росой пала В благоуханные венчики цветов, в грудь внимающих вам соловьев. Оставьте гитару в себя. Лишь вы одна повелеваете заключенными в ней чарами. — Ну, вы ведь бросили ее, — заметила Юлия, вся раскрасневшись. Да, это правда, — ответил незнакомец, быстро схватывая гитару и с жаром прижимая ее к груди. — Да, это правда, я выбросил ее, но теперь беру назад освещенную, никогда больше не выпущу ее из рук. И опять на лице его появилась шутовская маска, и он заговорил тонким, резким голосом. Собственно говоря, судьба, или вернее мой злой демон, сыграли со мной роковую шутку, заставив явиться перед вами дрожайшие дамы внезапно, как говорили латинисты и прочие ученые господа. О городе, светлейшая принцесса, соблаговолите окинуть меня взглядом с головы до ног. И вы соизволите убедиться по моему костюму, что я приготовился сделать ряд визитов. Да, я как раз собирался посетить Зиг Харсвейлер и оставить в этом славном городке, если не свою особу, то по крайности визитную карточку. О, Господи! Уж не думаете ли вы, что у меня мало знакомств, светлейшая принцесса? Да разве гоф-маршал, родители вашего, не был когда-то моим близким другом? Я знаю, если бы он увидел меня здесь, то уж непременно прижал бы к своей отластной груди, и, растрогавшись, попотчивал бы понюшкой табаку, говоря, здесь мы одни, любезный друг, здесь я могу дать волю своему сердцу и приятнейшим чувствам. Я бы, конечно, удостоился аудиенции у высшего князя Ирине, и был бы представлен также и вам, о принцесса. И так представлен, что готов прозакладывать самую мою лучшую коллекцию кордов против одной пощечины, сумел бы заслужить ваше благорасположение. Но вот беда! Я вынужден сам представляться вам, и в столь неподобающем месте... Между утиным прудом и лягушачьим болотом. О, Боже! Научись я хоть немного колдовать, Сумея вдруг превратить эту благородную зубочистку Он достал зубочистку из жилетного кармана В блестящего камергера Ириневого двора. Он схватил бы меня за шиворот и сказал бы, Светлейшая принцесса, этот человек такой-то и такой-то. Но теперь что делать? Что говорить? Пощадите, пощадите, о принцесса, о благородные дамы и господа. Незнакомец упал миц перед принцессой и запел пронзительным голосом «Ах, жальтесь, сеньора!» Принцесса подхватила Юлию и стремглав побежала с ней прочь, громко восклицая, «Он сумасшедший, сумасшедший! Он сбежал из дома мальшонных. Уже возле самого дворца навстречу девушкам вышла советница Бенсон, и они, запыхавшись, едва не упали к ее ногам. «Что случилось? Ради всего святого, что с вами? Кто вас преследует?» — спросила она. Принцесса была вне себя, Она смогла лишь пролепетать несколько бессвязных фраз о сумасшедшем, который напал на них. Юлия спокойно и рассудительно доложила матери о происшествии и кончила тем, что вовсе не считает незнакомца сумасшедшим. Скорее всего, он просто шутник и насмешник, вроде бы Жака, Ежака ему вполне подошла бы роль в Варденском лесу. «Орденский лес» имеется в виду комедия Шекспира «Как вам это понравится» некоторые сцены, которые разыгрываются в «Орденском лесу». Советница Бенсон заставила еще раз повторить все, поспрашивала мельчайшие подробности, просила описать походку, осанку, жесты, голос неизвестного. «На!» — воскликнула она наконец. «Это, конечно, он! Только он!» и никто другой. Кто? Кто? нетерпеливо спросила принцесса. "Успокойтесь, дорогая Гедвига", ответила Бенсон. "Напрасно вы так бежали. Видите, даже задохнулись. Незнакомец, показавшийся вам столь опасным отнюдь не сумасшедший. Как не дерзко, как неуместно шутка, которую он себе позволил" а это вполне возможно при его причудливых манерах, я уверена, вы помиритесь с ним непременно. «Никогда — Никогда! — воскликнула принцесса. — Никогда я не соглашусь увидеть хотя бы еще один раз этого колючего шута. — Ах, Кедвига! — рассмеялась Бенцем. — Какой только дух вложил в ваши уста слово «колючий». Оно к нему подходит более чем вы сами думаете и подозреваете, об этом говорит все, что здесь только что произошло. — Я тоже никак не пойму, милая Гедвига, — вмешалась Юлия, — за что ты так рассердилась на этого незнакомца? Даже в его шутовском поведении, в бессвязных речах, было нечто, взволновавшее меня странным, но далеко не неприятным образом. «Счастье твое!» — возразила принцесса, и слезы показались у нее на глазах. «Счастье твое, что ты можешь оставаться такой невозмутимой и спокойной! Мое же сердце больно ранит насмешки этого ужасного человека!» «Бенсон! Кто он? Кто этот безумец?» «Объясню вам все в двух словах», — ответила Бенсон. «Когда лет пять тому назад Я была...